Не от своих ли африканских пращуров он унаследовал эту неумеренную страсть к пабрикушкам и мишуре? Вполне возможно, но он нисколько этого не стыдился. Тот, кто пренебрегает мелкими радостями жизни, не сумеет оценить и крупных. Наконец, настал час праздника. На народном гуляне, устроенном на Марсовом поле, собралась такая толпа, что многих задавили насмерть. Зато Версальский прием был просто верхом элегантности и торжественной важности. Дюма и Гюго явились на него украшенные всеми орденами в офицерских мундирах Национальной гвардии. В этом избранном обществе не было ни одного человека, который был бы недостоин упоминания в светской хронике. Александр был искренне растроган любезностью короля, простым обхождением Фердинанда и более чем товарищеским расположением Гюго. Он вместе с ним сожалел о том, что многие приглашенные, несмотря на свои громкие имена, оказались неспособны оценить гениальность в чистом виде. После представления мизантропа, которым завершился вечер э, с Мадуазель Марс в роли Селемены, Он слышал, как высшие сановники, переговариваясь между собой, удивлялись. — Так вот, что такое этот мизантроп. Я-то думал, это забавно. И для этих-то людей мы пишем, — с горечью осознал Александр. Когда начал расцветать и праздник закончился, Дюма стоило немалого труда отыскать в столпотворении экипажей ту карету, в которую он прибыл в Версаль. Устроившись на сиденье рядом с Гюго, он вернулся к давним планам. Хорошо бы им совместно руководить каким-нибудь крупным театром. Гюго, убаюканный стуком колес, уставший от грома оркестра и разговоров, клевал носом, сонно покачивал головой, но не возражал. Тем не менее, вернувшись в Париж, Александр на время отказался от мысли о двуглавом управлении какой-нибудь большой парижской сценой и все свои усилия направил на калигулу, стремясь как можно быстрее закончить пьесу. Впрочем, время от времени он позволял себе прервать этот каторжный труд и несколько часов поразвлечься. Так он согласился принять участие в пикнике, устроенном герцогом Орлеанским поблизости от Кампьеня. Веселая компания расположилась спировать на траве, Доктор Паскье под заинтересованными взглядами сотрапезников разрезал фазана, и герцог, тоже взглянув на него, пробормотал. «Подумать только, что эта скотина когда-нибудь разделает и меня, точно так же, как разделывает этого фазана». По его лицу пробежала тень. Было ли это предчувствием близкой смерти? Гости неловко засмеялись но суеверному Дюма от этой короткой сценки сделалось не по себе. Впрочем, очень скоро ужасы калигулы заставили его забыть о Фазане, разрезанном опытной рукой на куски, и о смутных опасениях, пробудившихся у него при виде герцогской читы. К концу сентября 1837 года пьеса была закончена. Дюма прочел ее комитету, и она была принята единогласно. Тем не менее, пайщиков пугали расходы, поскольку для этого спектакля требовались пять декораций, 160 костюмов и толпа статистов. Речь шла о том, чтобы выстроить на подмостках Римскую улицу, террасу Дворца Цезаря, императорские Триклиний. Дюма признавал, что такая постановка обойдется театру недешево, но уверял, что публика валом повалит в театр, и к окошечкам касс выстроятся такие очереди, что тревоги щитоводов улягутся в первые же несколько дней. Среди прочих выдумок он предложил, чтобы колесницу Калигулу везли четыре белых коня. При одной мысли об этом члены художественного совета едва не попадали со стульев. Никогда на сцену комедии Франсес не выходили «Живые звери», Александр возразил, что не видит в этом повода отказываться от столь необходимого нововведения. Но как он не горячился, как не надсаживался, как не драл глотку, комитет оставался непоколебим. Наконец, после долгих переговоров пришли к компромиссу. Колесницу Каллигулы повлекут женщины. Смирившись с этим решением, Александр утешал себя тем, что, может быть, упряжка, состоящая из хорошеньких актрис, куда больше порадует взгляд господ из портера, чем упряжка дружно топочущих копытами скакунов. Цензура дала разрешение, потребовав внести в текст небольшие поправки, и 15 ноября 1837 года начались репетиции. Все время, пока шла работа над спектаклем, актеры дрожали от страха перед прихотями автора, не понимая, окончательно ли он потерял рассудок, или, напротив, одарен больше прочих даром коммерческого предвидения. Филоклес Ринье вспоминал, «В течение трех месяцев Дюма изводил нас своими требованиями, своими причудами, своей непоследовательностью до такой степени, что мы начинали думать, уж не заразился ли автор Калигулы работой работая над пьесой, болезнью своего героя. Благодаря сплетням и болтливости бульварных листков Весь Париж знал об этих пышных приготовлениях. О Калигуле говорили, как о Затее гениальной и вместе с тем безумной. Места бронировали за два месяца, и охрану заранее усилили в предвидении давки в день премьеры. В этот день, 26 декабря, перед началом представления, уличные торговцы продавали у входа в театр памятные свинцовые медальки. Еще одна нелепая выдумка Александра. Некоторые видели в этом возмутительное проявление тщеславия. Других это только забавляло. Герцог и герцогиня Орлианские величественно и грациозно вошли в свою ложу, когда зал был уже полон. На первый взгляд все было спокойно, но это спокойствие напоминало затишье перед началом летней грозы. Предводитель клакеров не скрывал беспокойства. В самом деле с некоторых пор за его спиной плелись интриги. Разумеется, его наняли для того, чтобы в определенных местах пьесы раздавались аплодисменты, но многие пайщики театра, недовольные распределением ролей, подкупали клакеров, чтобы те освистывали актеров, которые им не нравились, и даже автора, который слишком высоко занесся в своих замыслах.